ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Когда весна превратилась в лето, сухое и слишком жаркое почти во всей Батиарии на юге Фериереса и ветреное на севере, с необычно частыми грозами ближе к Испирании и к западному Маджирити. На прибрежных землях джадитов начали всерьез опасаться, что Зарик Ибн-Тихон начнет яростно мстить за гибель брата, о которой стало известно потому, что Верховный Патриарх хотел, чтобы о ней стало известно. То, как умер его брат, не было тайной. Зияру убил в Саренике Фолька до да Корси, не менее грозный человек». Неясно, почему Фолька оказался там, но он там оказался, и голова Зияры ибн Тихона вскоре после этого была выставлена на крепостной стене патриаршего дворца в Родиасе. Она все еще торчала там, разлагаясь. Обезглавленное тело протащили по городским улицам, а потом бросили на поживу голодным псам. Это все видели, об этом сообщали, так было задумано. Нужно было отомстить по многим причинам. Однако у Зарика и Бн Тихона возникли трудности в том городе, которым он правил. Большие трудности, обещавшие еще возрасти, когда станет известно о некоторых вещах. Это пока не произошло, но произойдет. Люди распускают слухи. Мужчины и женщины любят распространять слухи, которые до них дошли. Это разменная монета всего мира, и были те, кто выиграет, если у него возникнут неприятности. План братьев захватить Абени Вин с благословения Гурчу-завоевателя в Ашариосе. Для его осуществления нужны были оба брата. Один должен был остаться в Тароузе, другой — отправиться на запад и захватить власть в Абени Вине. Они также рассчитывали на хаос в этом городе после убийства халифа и, разумеется, на благословение Гурчу. Конечно, как его представители в Маджрите, они должны были известить его о своем плане заранее, а не начинать с убийства. Зарик написал письмо, объясняя или пытаясь объяснить случившееся. Он отправил его и в тот вечер усердно помолился. Кто-то другой уже написал в Ашариас. Он был в этом уверен. Он чувствовал себя одиноким, чувствовал угрозу. Зияр был мертв и нашел приют среди звезд Ашара. По крайней мере, его брат на это надеялся. Возможно, это не так. Кто мог это знать? Не было ни погребения, ни похоронных обрядов. Но он не сомневался, что письмо Вашариас отправили из Абини вина сразу же после смерти от Яда Кира Аль-Фаради. Если так, то это сделал тамошний Визирь ибн Зукар, который действовал, это приходилось признать, решительно и, по-видимому, неожиданно упрочил свое положение. Если Гурчу узнал о событиях таким образом, это нехорошо. Самоубийство произошло в основном как планировалось. Убийца умер, очень кстати. Купцу Киндату и его женщине-партнеру заплатили, они слишком напуганы, чтобы проговориться. Но последствия оказались совсем не такими, как они ожидали. Все это привело к тому, что Зарик Ибн Тихон сидел в своем городе Тароузе, преисполненный страха, впервые на его памяти когда южные ветры принесли летнюю жару. Ходили слухи, что визирь из Абиньвина, временный халиф, который, вероятно, вскоре будет претендовать на реальный статус халифа, готовится напасть на него самого, заручившись поддержкой западных племен. Если Гурчу лишит Зарика своей поддержки, как говорится, отведет от него свой благосклонный взор. Старший из братьев Ибн Тихон А теперь единственный брат, Ибн Тихон, попадет, скажем так, он попадет не в самое лучшее положение. Если солдаты Зарика и Ашариаса получат от Гурчу сообщение, что братья Ибн Тихон превысили свои полномочия, что эти представители великого халифа забыли, что они всего лишь его представители, и ими можно пожертвовать. Плохие мысли в период летней жары и гроз. Зарик ибн Тихон знал, что он обладает властью, что его боятся, что он еще в рассвете сил. Но чувствовал себя в тот сезон старым, и ему не доставало брата. Ничто не могло его успокоить. Он много курил гашиш, каждую ночь вызывал женщин из своего гарема. Пару раз... Эти женщины, даже те, кому он отдавал наибольшее предпочтение, не смогли даже возбудить его. Такого раньше никогда не случалось. Из-за всего этого он не планировал отправлять флот возмездия через Срединное море, чтобы обрушиться на прибрежные города джадитов, разорить их, захватить рабов и устроить карнавал смерти. Это следовало сделать, но этого не случилось. Был отправлен только один корабль под командованием его лучшего капитана. Юный сын Фарая Альфази участвовал в налете Зияра. Он оказался среди погибших. Или исчез вместе с Галерой. Точно известно не было. О том, что Зарик не спешит начинать кампанию возмездия, в землях джадитов не знали. Поэтому там царил ужас, жители всех побережий были на стороже. Нельзя убить такого человека, как Дзияр Ибн Тихон, надругаться над его телом и не ждать ответных действий. Некоторые задавались вопросом, не боится ли сам Фолько. Другие знали, что нет. Несколько умных правителей Батиары догадывались, что старший брат, возможно, попал в трудное положение, так как у них были сведения от купца Киндата и Джадитки, его партнера. Но это были всего лишь сведения и догадки. Уверенность обычно не даруется смертным, хотя можно взвешивать шансы предпринимать действия и также допускать ошибки. Тем летом миром правил страх почти повсюду. Фолько до Корси уехал из Ференты в Мачеру, продолжая вербовать участников кампании против Тароуза. В Мачере он встретился с братом жены, высоким, холодным, осторожным герцогом этого очень могущественного города. Несмотря на осторожность, положение не позволяло Риманно Риполи отказать зятю, так как патриарх официально назначил Фолько главнокомандующим и ожидалось объявления о начале священной войны. Фолько также представил документы, подтверждающие, что Сересса обязуется обеспечить суда и моряков. И, наверное, особенно важную роль сыграло сообщение о том, что Пьеро Сарди из Фиренты приказал перевести деньги на счет патриарха. Не просто пообещал, а уже перевел. Окруженные суши и города, которыми правили Риполи и Сарди, соперничали между собой. И, конечно, верховный патриарх был из семьи Сарди. И своего дворца в Родиасе мог сильно нажать своим святым большим пальцем на чашу весов власти, если бы захотел. Мачере необходимо было не отстать от Ференты. Всегда существовала грозная возможность, что патриарх позволит Ференте захватить Бискио, а это будет крайне нехорошо для других правителей. Риманну Рипполи все это понимал. Его взнос превысил взнос Ференты на тщательно продуманную величину. Фольку не потребовалось много говорить. Герцог Ариманно был еще одним правителем того времени, который мог претендовать на звание очень проницательного человека. Бесконечно непостоянная власть требует этого, иначе она, искушающая и манящая, может перейти к другим. Фолька какое-то время погостил в мочере у родственников жены. Они каждый день охотились, наслаждались развлечениями на пирах, выступлениями музыкантов и борцов. Он отклонил приглашение побороться с одним из придворных. Предложение было высказано скорее в шутку. Все знали, что правитель Аккорси в молодости убил человека в такой схватке. Случай несчастный, но памятный, обросший слухами, как это бывает. Его сопровождало большое количество бойцов, и одна женщина, которая присоединилась к нему, приехав позже с севера в сопровождении людей с Сарди. Сопровождающие не стали задерживаться, сразу же развернулись и уехали домой. По-видимому, эта женщина была новенькой в отряде Фолько. «Только на предстоящий год», — объяснил он супругам Рипполи, которые заинтересовались красивой женщиной в его окружении. Они спросили о ней по многим причинам, хотя среди них не было той, что могла бы показаться самой очевидной или вульгарной. Есть задания, которые женщины могут выполнить для военачальника, а мужчины нет, хотя Фолька был единственным из предводителей наемников, кто использовал женщин таким образом. В Мачере это знали. И еще шпионы Рипполи сообщили им, что эта женщина настолько богата что строит корабль для флота вторжения чтобы потом он послужил ее интересам и интересам ее партнера по слухам киндата все это было очень интересно любопытно что она согласилась служить у фолька каринна герцогиня мачеры послала письмо в окорсе госпоже катерине сестре ее мужа. Она писала, как всегда, о шелке, о смертях, о погоде, о художниках, о событиях в мире, но все же упомянула с напускным равнодушием, что у Фолька в команде опять появилась женщина. «Катерина что-нибудь о ней знает?» — «Кажется», — прибавила герцогиня. «Она весьма приятная, привлекательная внешне, хотя и тихая». Госпожа Катерина улыбалась, читая это. Она осталась совершенно спокойной, хотя позже, ночью, лежа одна в постели, поддалась тревоге и грусти, расстроенная воспоминаниями и разлукой. Фолька тоже написал жене, сообщив, что ему надо совершить еще одну поездку до возвращения домой. «Особой опасности нет», — прибавил он, — «но так как это может занять некоторое время, и он не хочет вести так далеко некую вещь, он взял на себя смелость поручить четверым своим людям доставить ей подарок. «Он надеется, что этот подарок послужит залогом его преданности», писал Фолька, и жгучего нетерпения увидеть ее снова». «И обнять», — прибавил он. «Возможно, — заканчивал он письмо, — она наденет его навстречу с ним, когда он вернется домой. Если, конечно, ее обрадует этот подарок, и перспектива его возвращения. Госпожа Катерина рипполи -да Корси была очень красивой и утонченной женщиной. Их брак с самого начала был браком по любви и до сих пор оставался таким. Она гордилась своим самообладанием. Тем не менее, она громко ахнула, когда открыла замок принесенного ей ларца из сандалового дерева и увидела лежащий внутри предмет, зеленый и великолепный, равного которому нет на свете. Ления не могла бы точно назвать причины, по которым она предпочла провести год с Фолька до да Корси, пока строится их корабль. Отчасти причиной был сам факт приглашения, полученного от этого человека, учитывая то, кем он являлся. Кроме того, это стало способом взять паузу, дало ей время подумать, прежде чем принять более важные решения. Иногда человеку это необходимо. Может быть, Бог пошлет ей вдохновение? Или не Бог, а что-нибудь другое? «Как люди делают выбор в жизни?» — думала она если живут такой жизнью, которая позволяет выбирать. Действительно ли они делают выбор? Или в большинстве случаев плывут по течению, а потом оглядываются назад через много лет и удивляются? Или выбор делают за них? Или... Она сказала до Корси, что поедет вместе с ним в Ферриерис и потом останется в его команде до тех пор, пока они не поплывут в Тароуз, если они туда поплывут. Она не совсем понимала, что может сделать, чтобы помочь отправке этого флота, но ей очень хотелось, чтобы он поднял паруса, и она не сомневалась, что, находясь рядом с человеком, которого выбрали главнокомандующим этого флота, она, ну, получит возможность сыграть какую-то роль. Она думала, что в последний раз отправится на земли Ашаритов, Когда-то ее вынудили поехать туда, теперь она сделает это по собственному выбору. Снова выбор. То самое слово. Там маленькая девочка в Бискио, Леора Сакетти. Вероятно, она ясно видит свой путь. Она скоро отправится в обитель, примет эту жизнь. Или примирится с ней. Но даже там может произойти нечто неожиданное. А эта девочка далеко не обычный ребёнок. Рафил остался в Ференте. Он принял предложение Сарди вложить деньги в их торговлю тканями, однако он также будет время от времени ездить в Сирессу и наблюдать за строительством их корабля. Она остановилась в Ференте по пути на север и пробыла там немного времени, чтобы принять маленькое палаццо из тех, которые отобрали у мятежных семей. Антонами Сарди пообещал подобрать для нее слуг. Он ей нравился. Он не мог не нравиться. А его отец, выдающийся человек, кажется, проникся симпатией к Рафилу. Партнер сказал ей об этом в ту позднюю ночь на ранчо Карло, после того, как они занимались любовью. «После того, как они занимались любовью». Она до сих пор не привыкла к тому, что она женщина, которая может делать, которая сделала то, что она сделала той ночью. Неужели ей правда позволено поступать так в той жизни, какой она теперь живет, Дарить любовь, принимать страсть, свою, другого человека, быть женщиной, которая соблазнила мужчину. И не просто мужчину, а того. Кому она не безразлична, Вот какие вопросы встают перед свободной женщиной, обладающей неким положением в обществе, думала Леня Сирана. К этому ей еще предстоит привыкнуть. Год, проведенный с Докорси, может в этом помочь. Она надеялась приспособиться. Трудно было принять мысль, что ей разрешено быть счастливой. По-разному счастливой. Неожиданностью в ту ночь на ранчо брата стало то, что Рафил умелый любовник. Должна ли она была догадаться, что он им окажется? Как? У нее было так мало опыта любовных объятий ради удовольствия, по зову страсти. Но ее тело дало ей некоторые ответы, уже дважды. С Раиной видал в Саренике и в доме Карло перед тем, как она оттуда уехала. В конце их пребывания в Мочере Ления неохотно поехала вместе со всем двором на утреннюю охоту. Она не возражала против охоты, просто не любила верховую езду до сих пор, пусть даже держалась в седле лучше, чем раньше. «Ты садишься на коня», — считала она, — «для того, чтобы куда-нибудь добраться. Не для того, чтобы прыгать через поваленные деревья в лесу или убивать животных ради развлечения». То, что этот день стал последним днем в мочере для нее и фолькой для остального его отряда, было отчасти ее виной, или, возможно, полностью ее виной. Она ехала рядом с Каринной, герцогиней мочеры, хорошо державшейся в седле, как и следовало ожидать. Высокое положение обязывало а возможно, для этого нужно было еще и любить верховую езду. Фолько ехал впереди рядом с братом его жены герцогом они двигались не быстро собаки еще не учуяли дичь прекрасное утро для выезда на природу пришлось признать ленении наверное позже станет жарко но пока было славно и ей нравилось чередование света и тени когда деревья то закрывали то пропускали свет солнца можно понять почему люди занимаются этим думала она если судьба подарила им праздную жизнь. Герцогиня немного придержала коня, когда тропа стала шире, поэтому теперь они ехали бок о бок. Высокая женщина, скорее эффектная, чем красивая, она выглядела моложе своего мужа. Вероятно, и была моложе, хотя у них было несколько детей. Некоторые умерли от обычных причин и во время мятежа четыре года назад. Ления почти ничего о нем не знала то же, что и Ференть, догадывалась она, соперничество за власть в городе. «Вы не любите лошадей?» с улыбкой спросила Карина риполи Кажется, это было очевидно. У меня было мало возможностей ездить верхом. Мой брат разводит и тренирует лошадей возле биски, о госпожа. Он сказал, что со временем научит меня правильно держаться в седле. У него пока не было на это времени все еще с улыбкой. Они наверняка знают ее историю, подумала ления, по крайней мере, ее часть. Она улыбнулась в ответ, уловив первый слабый намек на неожиданный вызов. Возможно, вы знаете, ответила она, что я была рабыней в Маджирите большую часть жизни. Немногие рабы умеют ездить верхом, а рабы не особенно. След разочарования на изящном лице другой женщины, подавленное желание, неудавшаяся попытка ее смутить. лени объехала упавшую на тропу ветку, Каринна Рипполи просто заставила коня перешагнуть через нее. Снова оказавшись рядом с ленией, герцогиня сказала. «Я вам завидую. Вы увидите короля Ферриереса. Говорят Эмери, красивый мужчина». Я тоже это слышала. Фолька тоже красивый, сильный мужчина, с которым приятно путешествовать, не правда ли? Осторожно! Вдруг услышала Леня голос внутри себя, отчетливо, как всегда, взрослый голос ребенка из Бискио. Вот и ты! Так же про себя ответила Леня. Это до сих пор вызывало у нее беспокойство, но уже стало и чем-то другим. Частью ее жизни. Эта девочка, этот голос. «Почему ты ей не нравишься?» «Понятия не имею, Леора». «Красивый?» «Фолька?» — вслух спросила она у женщины, едущей рядом с ней. «Вы так думаете?» «А вы нет?» Ления позволила себе рассмеяться. Ей правда стало смешно, но она также чувствовала необходимость быть осторожной. «Подозреваю, что люди следуют за ним не поэтому». «И почему же за ним может последовать женщина?» — спросила герцогиня. И это уже было не смешно. «У него есть другие качества, моя госпожа, это все знают. Но если бы я руководствовалась внешностью, то, по правде сказать, скорее выбрала бы вас, а не его». «Ления? Это правда?» «Вероятно, нет». «Вероятно?» — тихо, Леора. Герцогиня Мачеры покраснела, перевела взгляд на тропу впереди. Лени прибавила, чувствуя себя безрассудной и немного рассерженной. «Ваш румянец, моя госпожа, сейчас делает вас очень привлекательной, если мне будет позволено это сказать». Карина участвовала в слишком многих словесных танцах, чтобы долго испытывать смущение. «Утренний воздух всегда хорошо влияет на нас», — ответила она. «Но тогда почему вы выбрали отряд солдат, чтобы отправиться так далеко? Ведь вы в нем единственная женщина». «Раньше в Фериересе я посетила только Марсену. Она решила, что эта женщина, вероятно, знает не все, и это может стать еще одним ударом». «Есть вещи, которые я хочу увидеть и узнать. У меня есть еще год, прежде чем будет достроен наш корабль в Сирессе, и я присоединюсь к флоту Патриарха. Полагаю, герцог вам рассказал, почему Фолька приехал сюда, а потом отправится к королю Эмери. Разве он не доверяет вам такие вещи, моя госпожа?» «Что? Ну, конечно, доверяет». Ления понимала, что ей не следует этого делать, но иногда... А! «Он вам еще не сказал?» «Уверена, это просто упущение». Герцогиня снова вспыхнула. «Он что-то говорил. Я не обратила внимания. Всегда есть что-то такое. Корабль, вы говорите? Вы строите какое-то судно, сеньора?» «Да, каракку. Вы знаете, что это, госпожа?» Она заколебалась. «Да, большой корабль. Конечно, мы окружены сушей, и морская торговля никогда не была нам хорошо знакома. В самом деле, это всем известно. Итак, корабль. Как это интересно. Вы имеете какое-то отношение к компании, которая... Нет. Только мы с моим партнером Киндатом. Мы строим его сами. Очень возможно, что герцогиня Мачеры пусть ее земли и не имели выхода к морю, знала, как дорого обходится строительство большого судна. Однако она сохранила самообладание. Это впечатляло. Она сказала. «Но вы оставили его, и этот год проведете вместе с Фолько, пока он находится вдали от дома и семьи». И снова Ления понимала, что ей следует промолчать но она чувствовала, что ее жизнь достигла той точки, когда ей позволено проявлять гнев, а не скрывать его. «Моя госпожа, вы думаете, мужчины его отряда хотят с ним спать? Или любая женщина, которая к ним присоединится?» Более долгое молчание. Солнце и тень, они едут дальше. Легкий ветерок шевелит листья. У ее собеседницы почему-то был такой вид, будто ей дали пощёчину. Почему люди хотят спать друг с другом вот так? Ох, девочка, у меня нет времени. Вы грубите, сеньора, произнесла в конце концов Каринна Риполи. Нет, ответила Ления. Вы родились среди людей, наделенных властью, и считаете, что вы в своем праве но грубость проявили вы ваша светлость. Вы оскорбили меня и вашего зятя, в то время как я финансирую армию Верховного Патриарха и отправлюсь на войну вместе с его флотом. Куда вы будете совершать ваши утренние прогулки по этой красивой местности следующей весной, моя госпожа, когда я отправлюсь туда? — Она мне не нравится. Спроси у неё про Дедо Галиотта. Что? «Откуда ты?» «Не знаю. От нее? Я слышу его имя, и она его обнимает». Такое безрассудство, но и неоспоримое удовольствие. Ветер, летящий над бесплодной пустыней того, что жизнь позволяла ей раньше. «Кстати, скажите», — спросила она, не дав себе времени обдумать это, «как сейчас поживает сеньор Галеота? Деду, очарователен, как всегда. Говорят, он такой. Герцогиня резко натянула поводья, лени сделала то же самое, оказавшись немного впереди. Развернула коня боком, оглянулась. Всадники, ехавшие позади, отстали от них. Они тоже остановились, увидев, что остановились женщины. Лени с герцогиней все еще были одни, более или менее. Карина Риполи сильно побледнела. «Как вы смеете? Я прикажу вас выпороть!» «За то, что я спросила об одном из ваших придворных, госпожа?» «Откуда вы о нем знаете?» Она снова ощутила, как в ней нарастает гнев. Так долго сдерживаемый гнев. «Подумайте, насколько вы были осторожны, если только что приехавший человек знает, о чем спрашивать, госпожа». Она услышала какой-то звук, повернула голову, увидела Фолька, приближающегося к ним с улыбкой на лице. Хотел посмотреть, не упали ли вы еще с коня. Еще нет, ответила лени. Герцогиня за мной присматривала. Хорошо? Она расстроена, потому что я спросил о сеньоре Галиота. Кажется, она хочет меня за это выпороть. «Ох, боже мой!» — сказала Леора внутри неё. «Разве это разумно?» «Нет», — ответила Лени, — «но мне всё равно. Хотя, возможно, что и разумно. Ей теперь труднее нападать на меня. Он поймет, почему, если она нападет. «Это умно. Я всё ещё хочу знать насчёт объятий и почему люди спят не сейчас Леора». деда спросил Фолька. «Он все еще в мочере. Разве по нему не скучают в овенье?» «Элегантный придворный. Его там любят. Братья при дворе гордятся этим. Но порочь члены моей команды, Карина...» «Он говорит мягким тоном», — отметила Ления. «Но момент был опасным. Это она его таким сделала». «Тишина на лесной тропе». Потом Карина Рипполи произнесла. «Это ваша новая женщина?» — сказала нечто, показавшееся мне непристойным. Она проявила неуважение. Фолька выжидательно посмотрел на ленью. Она понимала, что должна сделать. Мир такой, какой он есть. Она обратилась к герцогине. «Приношу искренние извинения, если это показалось вам неуважением. Вы правы, госпожа. Не в моем положении было говорить такие вещи. Меня кое-что обидело, и это было неправильно, дерзко, с моей стороны. И еще одна пауза, пока ее слова взвешивали. Герцогиня Мачера нарушила молчание, как будто неохотно. «Нет, это я вела себя невежливо. Вы — наши гости. Фолько, я мало знала о сеньоре Сиранио, о ее средствах, о ее преданности Верховному Патриарху, и признаю...» Я завидовала тому, что она теперь отправится с тобой в Ферриерес. Я проявила недоброжелательность». Сирана, поправил Фолько. Сирана, повторила Каринна Рипполи, и повернулась к Лене. «Я говорю искренне. Я была груба. В команде Фолька раньше уже были женщины, они служили ему счастью. Мне это хорошо известно. Прошу вас принять мои извинения и простить меня». «Она говорит, искренне?» «Думаю, да». «С открытым сердцем, моя госпожа», — сказала Ления И поклонилась, сидя в седле. Потом с усмешкой повернулась к Фольку. «Мы говорили о том, среди прочего, красивый ли вы мужчина?» Та же шутка, которой она обменивалась с Рафилом. «Конечно красивый!» — рассмеялся он. «Какому мужчине нужно больше одного глаза?» «А еще я такой высокий и стройный!» «С таким соблазнительным шрамом?» — подхватила Карина Рипполи. «Я просила Ариманну придумать, как заполучить шрам, но он всегда отказывается». «Он не из тех, кто гонится за модой», — печально произнес Фолька. «Никогда таким не был». «Нет, он ни зачем не гонится, разве что за добычей по лесу. Поедем дальше?» «Надо ехать». «Но мне нужно сначала переговорить с Серрана». «Разумеется. Позаботься о том, чтобы она не упала». «Сделаю, что смогу», — ответил Фолько. Они смотрели вслед герцогини, дожидаясь, пока остальные догонят их и проедут мимо. Потом они остались одни. «Он сердится?» «Очень может быть. Я вела себя глупо». «Я, конечно, должен рассердиться», — тихо сказал Фолько. «Не уверена, что у вас есть на это право, мой господин. Я путешествую вместе с вами и буду помогать вам, чем смогу, но вы не можете мной командовать». «Вот как? Даже поручая вам задание?» «В этом случае можете, но не вам указывать мне, что говорить, когда на меня нападают или унижают меня». «Она это сделала?» «Да». Он заколебался. «Это... в этом есть некоторая сложность». «Вот как? Сложность, далеко выходящая за пределы моих жалких способностей понять». «Лень я. Не надо так быстро ощетиниваться. Есть история, касающаяся женщин в моей команде, но она затрагивает других людей, и я не могу ее рассказать». Она молчала. «Кажется, он мне нравится». «Мне тоже». «Тогда прошу прощения», — сказала она. «По-видимому, мне свойственно ощетиниваться». «Мне следовало спросить об этом Беннатана. Он бы предупредил меня». «Несомненно». Они вместе поехали дальше. Вскоре после этого появился туман. Ниоткуда. В лесу, к северу от Мачеры, где любила охотиться двор. В это время года обычно не бывает туманов, и небо только что было голубым, с высокими белыми облаками. Сначала умолкли птицы. Леня не сразу это заметила, потом осознала. Потом ветер переменился, потом он затих. Густой туман опустился на лес, Укрыл деревья, приглушил звуки. Они ехали, словно окутанные саваном. Они с Фолька догнали нескольких охотников. Наступило неловкое молчание. Они подъехали к месту, где тропа выходила на прогалину. Деревья на ее противоположной стороне едва виднелись. Герцог и его свита остановились. Его жена теперь была рядом с ним. Стало трудно что-либо разглядеть. В воздухе висела сырость. лени уловила какой-то запах. Неприятный. «Мне это не нравится», — сказал герцог Риманно. Его слова звучали тихо, гулко. Казалось, они падают на землю. «Я не помню, чтобы... Смотрите», — произнес Фолька до Корси. Ления посмотрела и затаила дыхание. Трудно было что-то различить на другом конце прогалины. Но у опушки на открытом месте сейчас стоял олень, высоко подняв голову и смотрел прямо на них. Он был удивительного белого цвета. Возможно, иллюзию белизны навеял туман, окутавший лес, но Леня была уверена всю оставшуюся жизнь, что это не так. Там стоял белый олень. Создание из легенды и мечты в тумане, предназначенном для подобных вещей. Герцог Мачера Ариманно поднял свой лук. «Милостивый джад! Он великолепен!» — прошептал он. «Ариманно!» — произнес Фолька. «Нет, слушай!» Сначала Леня его не поняла. «Слушай?» Но потом она тоже это услышала. Низкий звучный животный рев, который запомнила навсегда. Туман клубился, рассеивался и снова сгущался, поднимался и опускался. Олень все стоял там, потом стал еле различимым видением, ощущением. Словно явление потустороннего мира, она сама испугалась этой мысли. «Мне страшно», — сказала Леора внутри нее. «Мне тоже, детка». «Фолька прав», — сказал герцог, человек, которого всегда считали осторожным во всем. «Поворачиваем, уходим. Мы не знаем, что это за звук и вообще, что все это такое». Охотники развернулись. Он был их герцогом, и он позволил им поддаться страху. Они спасались бегством, возвращаясь туда, откуда явились. Двадцать всадников придворных правителя. Они гнали своих коней с опасной скоростью в сгустившемся сумраке знакомого леса. Ления так никогда и не поняла, почему она осталась. Почему остался Фолька? Только они двое. Может, он остался, чтобы защитить ее? Она никогда не спрашивала, он никогда не объяснял. В жизни, думала она, может наступить момент, когда ты не в силах объяснить происходящее или свои поступки. Звук на другой стороне прогалины нарастал, приближался. Это было нечто среднее между ревом и громким рычанием. Возвещение. Присутствие. Покрывшись потом, сильно бьющимся сердцем, пытаясь проникнуть неподвижным взглядом сквозь колеблющуюся серую завесу тумана, Леня увидела, ей показалось, что она увидела, как нечто огромное возникло позади оленя. После она никогда не могла точно решить, что же это было. Лесной зубр? Бык? Оно казалось более крупным, чем любой из них. Медведь? И от него воняло. От этой вони невозможно было спастись. Ления задыхалась от нее. Ей показалось, что ее сейчас стошнит прямо в седле. Вонь была густой, как от гниющего мяса, и такой тяжелой даже на другой стороне прогалины. — Милостивый джад, — прошептал Фолька до да Корси, — защити своих смертных детей. — Ления! Позвала Леора. Только ее имя, шепот внутри, мольба ребенка с женским голосом. Другой звук, более высокий. На этот раз его издала лень, которого она теперь почти перестала видеть. И этот звук был рожден не страхом, как стоило бы ожидать. В нем слышалось это слово возникло в ее мозгу внезапно. В нем слышалась покорность, смирение. «Олени бегут от подобной опасности», — подумала ления сама, полная ужаса. «Олени убегают при малейшем намеке на нечто подобное». Этот олень не убегал, не двигался. Это было неестественно. Она на мгновение ясно увидела его белое, грациозное тело, великолепные ветвистые рога. Потом потеряла из виду, потом увидела темную фигуру позади него, колоссальную, ужасающую громаду. Снова раздался этот низкий рев, почти на грани слышимого звука, будто его издавала сама земля. А потом что-то, нечто. Нанесло оленю удар, и он упал, а туман сгустился настолько, что невозможно стало хоть что-нибудь разглядеть. Звуки по другую сторону от прогалины смолкли. Ничего не видно, ничего не слышно. Остался только всепроникающий запах, который как будто приближался к ним в этой густой, непроницаемой для глаз белизне, И Фолько сказал ⁇ Ления! ⁇ «Надо уходить! Нам не полагалось находиться здесь и видеть это!» Они бежали, так, как не бежал олень. Они неслись сквозь туман, словно не было никакого бога за солнцем, никакого света, никакого укрытия в лесу, в жизни, в мире. Ничего, что могли бы понять смертный мужчина или смертная женщина, заброшенные в это время на некоторое неопределенное количество дней и ночей. Возможно, они понимали только одно — им позволили убежать. Это был не их выбор, это было разрешение. Фолька хотел помолиться перед тем, как они вернутся во дворец, лени обнаружила что она тоже этого хочет леора подумала она это одобрила бы но девочка не ответила когда она мысленно окликнула ее она очень испугалась когда их накрыл туман и как можно было не испугаться думала лени особенно если ты ребенок ей показалось Показалось, что она видела, пусть и всего мгновение, чудовищную голову с рогами позади оленя, над ним. Животное гораздо более крупное, чем взрослый олень. — Вы ясно его видели? — спросила она Фолька до Корси. Ей необходимо было задать этот вопрос. — Нет, — слишком быстро ответил он. Они вошли в огромное, роскошно украшенное святилище бога в центре Мачеры. Она увидела изображенного на куполе Джада, золотого и благожелательного, в колеснице, запряженной четверкой лошадей. Голубое небо, мягкие белые облака. Эта картина внушала уверенность и спокойствие. Туман снаружи исчез, как только они выехали из леса. Когда они возвращались в город, солнце снова сияло так, словно вовсе не исчезало. Сейчас оно лилось сквозь окна в куполе святилища и разноцветные витражи. Кругом стояли статуи. Пол был из роскошного мрамора, по крайней мере, трех цветов. И колонны тоже. Она увидела семейные капеллы по обеим сторонам, много золота на оградах, отделяющих их от зала. Золото повсюду. «Мачера – богатый город. Необходимо демонстрировать миру свое богатство, потому что оно означает власть, а власть может тебя защитить». «Может, но не всегда. Иногда встречаются более могущественные люди, города, встречаются те, кто предъявляет права на то, чем ты владеешь. Они только что видели такую попытку в Ференте». И именно поэтому, из-за того дня, ей сейчас принадлежит палаццо в Ференте. «Мир невозможно объяснить», — опять подумала лени, Ее мысли все время возвращались к этому. «Должно быть глупо даже пытаться понять его. Или эта мысль и есть настоящая глупость? Разве не нужно хотя бы пытаться найти смысл своей жизни?» Но что можно вынести из увиденного, почти увиденного, ими сегодня утром, и как с этим поступить? Заключить, что мужчины и женщины живут в мире подобно детям, какими бы могущественными они себя ни считали? Что нужно бесконечно просить о милосердии, есть надежда на него или нет? Сейчас в святилище не было службы. Разумеется, огромное помещение не пустовало, Оно никогда не пустовало, но в нем было тихо. Вдали слышались голоса, слова молитв, шаги, но тихие, похожие на слабое эхо. Лени опустилась на колени рядом с Фолько до Корси и, следуя за его низким голосом, прочла одну из самых старых, самых простых молитв, именно ту, о которой она сама думала, ту, что обращают к Джаду, прося милосердий для его детей в мире, который он сотворил. Она знала эту молитву с детства, читала ее вместе с матерью, когда ложилась вечером спать. В ее жизни было мало милосердия, как и в жизни ее матери и отца. Или это слишком неблагодарная мысль? Посмотрите, где она сейчас. Посмотрите, где ее брат. Возможно, Джаду просто нужно было время, или он решил не спешить. Стоящий рядом Фолько сжимал в руках солнечный диск. Леня не носила такого диска. Она решила, что купит его сегодня или, может быть, в Ферриересе, и опять станет носить его на шее, как в детстве. Они сегодня встретились с чем-то первобытным и непостижимым. Она никогда не посмеет этого отрицать, кем бы ни было то чудовищное создание, которое убило белого оленя в тумане». «Нам не полагалось находиться здесь и видеть это», — сказал тогда правитель окорси Она не знала, прав ли он, и не надеялась когда-нибудь узнать. Они вместе молились, а потом остались стоять на коленях, молча. В этой тишине Лене и Серрана внезапно показалось, что она слышит пение. Оно часто звучит в светилищах, неважно, идет служба или нет, но сейчас было иначе. Она не могла понять, откуда доносится голос. Ей казалось, что над ней витает в воздухе и... «Не слушай!» «Леора, что? Почему?» «Не знаю, это меня опять пугает!» «Ох, девочка, почему?» «Я не знаю!» Невозможно было не слушать. Или пытаться не слушать. Точно так же, как невозможно было не видеть в том лесу. Или пытаться не видеть. Фолька ничем не показывал, что слышит то, что слышит она. Его глаза оставались закрытыми, он молча молился. «Образованный, набожный, жестокий мужчина», — подумала она. «Противоречие их времени». «Но кто-то же пел...» женским голосом, в воздухе над ней. И Ления не могла, не могла разобрать слова. Ей казалось, что она услышала «дети» и, возможно, «небо», но даже в этих словах она не была уверена, они ускользали. Она подумала, что точно так же было недавно в тумане, нечто почти увиденное, нечто почти услышанное. «Я не могу разобрать слова!» сказала Леора. «Я тоже». «Я до сих пор боюсь». «Это так трудно. Я знаю. Мне бы хотелось быть с тобой, Леора». «Мне тоже. Мне надо подумать о стольких вещах сейчас». И она снова исчезла. Ребенок. Больше, чем ребенок». «Юная Леора Саккетти вырастет и превратится в женщину, которую многие добродетельные и могущественные люди будут очень уважать задолго до конца ее долгой жизни, за ее мудрость и сострадание, и за ее преданность Богу». В огромном святилище Мачеры Ления Сирана думала о тех дарах, которые она получила этой весной в том числе о невозможной потусторонней связи с девочкой из Бискио. И ей только что позволили увидеть мельком еще кое-что из потустороннего мира и почти услышать что-то сейчас. Почти. Станет ли это ее жизнью, ее судьбой? Или... «Нам не всегда нужно понимать», — она произнесла это вслух. Фолька повернул голову и посмотрел на нее своим единственным глазом. Приглушенный свет, тихое святилище, Снова шаги в отдалении. Кто-то молится слева от них. «Нелегкая для меня мысль», — наконец сказал он. «Моя натура такова, что мне необходимо понимать». «Но, думаю, вы правы». Он встал. Я должен сделать еще кое-что. Я всегда делаю это, когда оказываюсь здесь. Потом мы можем идти. И мы должны завтра уехать». Она тоже встала. «Подальше от дворца Мачеры или от того леса?» Он лукаво улыбнулся. Ленью подумала, что теперь он чуть больше похож на себя самого. И поняла, что она тоже. И там, и там свои опасности. «Вы слышали? Слышали, как кто-то пел?» — спросила она. «Только что?» «Не слышал. А вы слышали?» Она кивнула. Этого она тоже не посмела бы отрицать, но он больше не задавал ей вопросов. Дело, о котором он говорил, заключалось в том, чтобы зажечь свечу перед солнечным диском в самый большой из боковых капел. Ления не прошла вслед за ним за ограждение. Внутри капеллы стояли каменные гробницы с вырезанными на них именами, которые она не могла разглядеть. Две статуи высоких мужчин в доспехах. Очень большая фреска на одной из боковых стен. Ления видела ее с того места, где стояла. Женщина на коне. У нее были распущенные рыжие волосы, в руке она держала меч. Вероятно, это работа прославленного художника, подумала лени, учитывая то, где они находятся. Но прожитая ею жизнь не научила ее понимать живопись и разбираться в художниках. Одно из многих подобных ограничений. Как лошади. Или, может быть, счастье. Их последняя ночь во дворце прошла без приключений, хотя лени слышала, как Фолька велел Джану поставить телохранителя возле ее двери. После прощального пиршества играла музыка. Некоторые придворные танцевали для герцога и герцогини Мачеры. Люди не говорили об утреннем тумане, по крайней мере, открыто. Только они с Фолька тогда отстали от других. Утром они отправились в Ферриерис, ко двору короля Варане. Там тоже произошли события. Кто-то умер. Неожиданно оказалось, что у Рафила верный глаз, и что он способен на ощупь определить качество тканей. К тому же он быстро разобрался в особенностях текстильной торговли, во многих случаях весьма прибыльной, в разных странах мира. Купец Киндат из Ференты, Карденьо Бен Заид, помог ему научиться. Щедрый человек, его семья тоже была родом из испираний. И Антена Миссарди, чья семья начинала с торговли тканями, прежде чем заняться банковским делом, был внимателен, явно радуясь тому, что Рафил живет в Ференте. Он был добродушен, приветлив, скор на улыбку. Теперь, думал Рафил, после гибели брата на него ляжет бремя новой роли. Это его изменит. Сильно или только отчасти, и как именно еще предстоит увидеть? Он обсудил с Антенами один частный вопрос и предпочел не переезжать в то палацо, которое ему предложили. Он был киндатом, и это по-прежнему определяло его положение в этом мире. В Ференте под управлением Сарди киндатов терпели, но все же ожидали, что они будут жить в своем квартале, за рекой, среди себе подобных, а терпимость имеет свойство изнашиваться рафил считал, что если он примет палацу, это привлечет слишком большое внимание ожидалось также что он не будет ездить верхом, но он делал это вместе с фолька до да корси и после когда его сопровождали в бискио и в Маджирити тоже. Статус посланника, пусть и малозначительного, халифа Аль-Массара давал некоторые преимущества. То время закончилось. Он полагал, что также могут оборваться его связи с семьей Сарди, и чувствовал, что лучше проявить осторожность. «Влиятельные друзья нужны», — думал Рафил бен Натан, — «если хочешь выжить и подняться, сохранив свою веру, но нужна и осмотрительность». Некоторые отказались от своей веры. Можно считать, что делаешь это ради семьи, чтобы обеспечить более широкие возможности своим детям. Или просто для того, чтобы выжить в опасное время. Какова цена религиозной преданности? Он не считал себя особо набожным человеком, но и не был готов так поступить. Сменить веру. Возможно, из-за отца. Или, может, потому, что был почти уверен, его брат сделал это, когда оставил семью. И если он не умер, семьи тебя формируют по-разному. Притвориться, взять на время джадицкое или ашарицкое имя и личность, такое он умел. Это была просто деловая практика. Иногда он становился Ибади Аль-Мурадом. Он даже не помнил, как выбрал это имя и он был Рамоном Камаресом, когда приезжал ненадолго обратно в Испиранию. «В этом тоже есть свои границы», — думал он. Нюансы. Он носил на левом запястье серебряный браслет с ляпи с лазурью. Киндаты должны были обозначать себя этими цветами. Он делал это таким способом. Много лет. Иногда он делал больше, в зависимости от того места, где находился. Он не думал, что способен умереть за свою веру, но и не исключал такой возможности. Изгнание, бесконечное внутреннее переживание того, что с тобой сделали, это также определяет некоторых людей. В каком-то смысле. Рафил часто думал, что навсегда остался тем изгнанным из дома мальчиком, который стоял вместе с отцом и матерью на полном народом морском берегу среди плачущих мужчин и женщин. Изменится ли это когда-нибудь? Соленое море, соленые слезы. Он боялся за родителей. Он сделал все, что мог, чтобы его отец и мать уехали из Альмассара. Некоторое время он не будет знать, удался ли его замысел. Он отправил им очень четкие инструкции и деньги на переезд в Марсену. Ему было больно думать, что они двое могут почувствовать, что их снова высылают, снова заставляют переезжать, на этот раз, когда они уже ощутили груз возраста. Но это было важно. Риск был реальным. В Марсене жили их внуки вместе с Гаэль бывшей супругой брата Рафила, возможно, до сих пор его супругой, если он жив. Вопрос, с которым он приходил к Сарди, заключался именно в этом. Может ли Пьеро оказать ему услугу и поручить своей разведывательной сети узнать, жив ли некий Саеш бен Натан, и если жив, то где находится? Вероятно, он живет под другим именем, Джадидским, Ашарицким в зависимости от того, где он. Это делает задачу более сложной, да, — ответил Пьеро. Тем не менее, на меня работают опытные люди, и мы сделаем все, что сможем. Среди них даже есть киндаты. Я пришлю к вам человека, вы расскажете ему то, что вам известно». Она состоялась, эта встреча с внимательным человеком. Рафил, конечно, знал не так много. Если бы он знал много, ему не понадобился бы Пьеро Сарди. Он также отправил деньги семье Газали Альсияба. Горькая ирония заключалась в том, что, по их слене и общему мнению, Альсияб должен был умереть из-за того, что он сделал. Но они не хотели лишать его семью причитающейся ему доли гонорара. Его беседы с Пьеро Сарди продолжались. По-видимому, он нравился этому человеку. Благодарность или нечто большее, любопытство. Сарди жил своей работой, целыми днями сидел за большим письменным столом в большой комнате, а перед ним лежали бумаги, которые следовало прочесть, документы, которые следовало подписать после того, как он их написал или продиктовал. Его сын теперь единственный сын, большую часть времени сидел рядом и занимался тем же. В комнате были клерки, советники, посыльные, часто прихлебатели, торчащие там в надежде быть замеченными могущественными людьми и таким образом изменить свою жизнь. Иногда Рафилу вызывали, он приходил. Сарди вставал из-за стола со своей тонкой улыбкой – И они гуляли по комнате, тихо разговаривая, или выходили на балкон с видом на город и реку. ⁇ Вы даете имена лунам ⁇,⁇ однажды спросил Сарди. Рафил заморгал. Наши молитвы говорят, что мы не должны произносить и писать имена богинь. Мы говорим только белая луна и голубая луна. Когда-то давно существовала секта, в которой их называли рождением и смертью. Эти имена всем известны. Действительно, известны. Хотя предпочитаем не думать о втором. Да. По мере того, как я становлюсь старше, я ловлю себя на том, что думаю о нем. Неожиданно. Они стояли на балконе. Был теплый день, шумела площадь внизу. Звуки строительства, крики, стук молотков, треск и грохот телег. Пьеро расширял свое палацо и перестраивал главную площадь Фереренты. Вы только что потеряли сына, мой господин, сказал Рафил. Это определяет направление мыслей. Да, у вас есть дети? он покачал головой. «Своих нет, как ни печально. Однако я несу ответственность за детей моего брата». «Того брата, которого я пытаюсь найти?» «Да, господин». Сарди кивнул. «Я отправил трех человек. Они начнут с марсианы». Он послал людей. «Уже?» Рафил не знал, чего он ожидал, и верил ли вообще, что это произойдет? «Имена двух лун...» Позднее он думал об этом вопросе. Гадал, почему Сарди захотелось их узнать. Теперь у него был шрам, как у воина. Грудь еще побаливала, если он уставал, но боль становилась все слабее. Он смог верхом доехать до Бискио, потом до Ранчо, куда их направили... Он смог заниматься любовью с Ленией, когда она пришла к нему. Он слишком часто вспоминал о той ночи, чтобы чувствовать душевное спокойствие. «Душевное спокойствие — это хорошо, но есть и другие хорошие вещи в жизни», — думал Рафил. «Нужно быть благодарным, не надеяться на слишком многое, делать все возможное, чтобы избежать худшего». Понимать, что бывают такие моменты, когда ты ничего не можешь поделать. В какое-то мгновение её тело выгнулось над ним назад, подобно луку. Потом она медленно опустилась, наклонилась вперед, и позволила ему обнять себя в темноте. Через несколько дней он получил письмо от Гвиданию Черры, касающееся того корабля, который они строили. Надо было принимать решение, в основном насчет пушек. Антена Миссарди настоял на том, чтобы снова дать ему сопровождение, и Рафил вернулся в Сирессу. Там тоже произошли события. Кто-то умер. Шпионы Сарди, целая их сеть, действительно были одними из лучших в джадидском мире, уступая, возможно, только агентам Сирессы. Трёх человек отправили в Марсену узнать о судьбе некоего Саиша бен Натана. Один из них и правда был киндатом. Они не спрашивали, зачем занимаются этим. Хороший шпион, получив приказ, никогда не задает таких вопросов. Они поняли, что сарди хотят узнать больше об этом человеке. Им хорошо платили за работу, что еще им нужно было знать. Кендаты в Марсейне, по-видимому, почти ничем не отличались от тех, что жили в Ференте. Они смыкали ряды против вторжения посторонних, но так же, как и люди в других местах, не могли устоять против искушения. Киндат, нанятый Сарди, не беседовал с женой пропавшего человека, хотя и видел ее издалека с двумя детьми. Он обратился к членам общины. И его спутники сделали то же самое, когда киндаты утром вышли из своих ворот, чтобы заняться делами в гаване и в других местах. Шпионы Сардии разговаривали с отработанной учтивостью. Предмет их расспросов не таил угрозы. Они объяснили желание Пьера Сарди знать, что произошло с купцом Саишем Беннатаном деловыми интересами. Не более того. Конечно, бывало, что деловые интересы приводили к смерти людей, и те, с кем разговаривали агенты, это понимали. Например, если Бен Натан сбежал от долгов. Никто не признался, что знает, где он находится, или почему он уехал. «Да, какое-то время он жил в Марсене со своей семьей. Его жена и дети все еще здесь, ждут его возвращения. Да, его нет уже три или четыре года, трудно вспомнить точно. Нет, они, правда, понятия не имеют, где он может быть. И почему он уехал? Долги? Никто не знает. Он занимался торговлей драгоценными камнями, да. Возможно, он в Астардане. Они думали об Астардане. Там живут многие из их народа. Всем известно, что это теперь центр торговли бриллиантами и самоцветами. астардан это возможно. Это весьма вероятно, согласились друг с другом агенты за ужином в таверне между гаванью и их гостиницей. И если этот человек жив, были причины предполагать, что он мог умереть». Конечно, были. Для этого всегда есть причины. Было бы проще, если бы он умер. Но их задачей было убедиться в том, что он мертв. Они побывали в доках, побеседовали там кое с кем, предложили денег, тщательно продуманные суммы. Пьеро Сарди требовал точных отчетов о расходах. Довольно щедрый для банкира человек, но точный. Никто в гаване не видел, чтобы Сайя Шибн-Натан, торговец с драгоценными камнями, покидал Марсену. И, конечно, никто не видел, чтобы он в какой-то момент вернулся. Или никто в этом не признался. Они закончили ужинать рыбным супом, которым славилась Марсена, и готовились вернуться к себе в комнату, вполне трезвые. Было известно, что Сарди посылает людей следить за своими агентами и сообщать, как они себя ведут. Когда они расплачивались по счету, какой-то человек подошел к их столу. Последовал разговор. Этот человек запросил некую сумму. Часть ее положили на стол. Остальное обещали выплатить, если информация окажется важной. Она оказалась важной. Она не касалась того человека, которого они искали. Она касалась их самих и грозящей им опасности. «Умереть так легко», — думал Хиларио Аскани. «Не слишком полезная мысль. Сейчас не время для таких размышлений». Они втроем быстро шли обратно в гостиницу. С обнаженными мечами. Их сопровождали четыре человека. Он бы предпочел иметь больше людей и доказательства того, что эти телохранители знают свое дело. Настоящее имя Хиларио было Хилал Бен Рашир. Он родился в квартале киндатов ферренты почти 23 года назад. Этим именем он пользовался дома. Он не часто бывал дома. Он работал на Пьеру Сарди. Был шпионом. Шпионами были и те два человека, с которыми он приехал в Марсену. Для таких поручений, как это, обычно отправляли трех человек. Они искали информацию разными способами, сравнивали свои записи. Аскани выбрали потому, что пропал купец Киндат. Теперь, в темноте извилистых улочек, где остывала дневная жара, пахло готовящейся едой, отбросами и морем, и почти не горел свет... Положение изменилось. Кто-то, возможно, ищет их самих. Охотятся на них. Не они. В конце дня в гавань пришел корабль. Об этом им только что сообщили за столом, где они ужинали. И не просто какой-то корабль. Марсена-порт. Здесь собираются купцы со всех концов света. В том числе, кажется, и Староуза в Маджрити. И те, кто приплыл на этом корабле, когда сошли на берег, спрашивали, нет ли в городе людей из Ботиары. Ашаритам позволялось здесь швартоваться. Король Фериереса заключил с ними негласный договор. Благодаря этому купцы и товары Фериереса не страдали от ашаритских налетов. Король Эмери даже обменивался подарками с Гурчу в Ашариосе. В обычное время галера из Тароуза, даже большая, со множеством пушек, не вызвала бы ничего, кроме разговоров. Это время не было обычным. Зияра и Бнтихона убили этой весной. Его отрубленная голова была выставлена в Родиасе. Сейчас в Тароузе, мягко говоря, недолюбливали бытиарцев. И корабль, прибывший сегодня к вечеру из этого города, привлек внимание. Кое-кто, увидев, как он входит в порт и услышав заданные вопросы, подумал, что три шпиона из Ференты заплатят приличную сумму за эти сведения, так как речь может идти об их жизни. Он оказался прав. Пьедона Валли, старше этой группы, тоже хотел бы иметь больше четырех телохранителей. Но он посчитал, что опаснее оставаться на месте, дожидаясь, придут ли другие, чем вернуться в гостиницу и забаррикадироваться там. Он заплатил кому-то, чтобы предупредили власти города. Пусть Фериерис и позволял швартоваться ашаритским кораблям, но он не должен был оставить без внимания нападение на джадитов. Это могло покончить с циничными договоренностями относительно кораблей из Маджирити. «Такие вещи имеют предел». По крайней мере, Пьедона Валли на это надеялся. Телохранители явились из квартала киндатов. Не лучшим образом обученные, как он подозревал, но высокие, вооруженные дубинками, разумеется, не мечами. И они пришли быстро, по просьбе их спутника. Хиларио послал к своим единоверцам. Пьедона отправил гонца в гавань за ночной стражей, и кто-то еще попытался найти одного-двух городских стражников. Из порта никто не пришел, городские стражники тоже не явились. Ты используешь то, что у тебя есть. До гостиницы было недалеко. Он считал, что там они будут в безопасности, если реальная опасность вообще существовала. Он напомнил себе, что это все только меры предосторожности, никто им пока не угрожал, никто об этом не слышал. «Просто опасные люди прибыли в момент, опасный для ботиарцев». «Едва ли они здесь единственные ботиарцы», — напомнил он себе. «Аференты никак не связаны с тем, что произошло с Зияром и тихоном Это касается Сареники и Родиаса, и Акорсии, так как не секрет, кто убил Зияра. И все же ему было не по себе, поэтому они шли быстро». Месть не всегда разборчиво в целях, Азарик и Бнтихон горит жаждой мести. Кто мог в этом сомневаться? Пидона Валли точно не сомневался и убедился в своей правоте, когда их группу из семи человек остановили на ночной улице в таком месте, где не было ни одной освещенной двери. Остановила компания на первый взгляд вдвое большее. Трудно было судить в темноте». Они несли два факела на семь человек, но свет от них падал недалеко и мало что освещал. Очень спешите! Спросил крупный мужчина с низким голосом. Он говорил на языке Ботиары с акцентом, но вполне разборчиво. Выбор языка показывал, что он хорошо знает, кто они такие. Уже поздно мы возвращаемся в свои постели, Вали говорил спокойно. «Что вам от нас нужно?» «Как грубо», — ответил тот. «Я просто хотел бы поговорить». «В темноте?» «Наши жизни выходят из тьмы и уходят во тьму», — сказал Высокий. Наверное, это была цитата. «Ублюдок». «К слову, меня зовут Фарай Альфазий». «Не к слову». Это был именно тот, кого они боялись, капитан братьев Ибн-Тихон. Если Зарик намерен мстить, но пока не собрался отправить целую флотилию, то он послал бы вперед именно этого человека. Пьедон и Валли понял, что может здесь умереть. «О чем вы хотите поговорить?» — спросил он. Его голос все еще звучал вполне спокойно. Ему пришло в голову, что четверо киндатов, которые взялись их охранять, могут решить сбежать. Пока они не сбежали. Половина людей Альфазии находилась у них за спиной. Валли и другие два шпиона умели драться, но они были сборщиками информации, а не мастерами уличных боев. Это плохо. Во всех отношениях. Он начал молча молиться. Я знаю, что случилось с моим халифом, Зияром, и хочу знать, где его корабль. Мы из Ферянты, вам ведь это известно. Это город, окруженный сушей, гораздо севернее того места, где все случилось. Я понятия не имею ни о каком корабле». «Мой сын был на том корабле», — сказал фарай Альфази. «Тогда я помолюсь о его благополучном возвращении домой», — сказал Валли. «Но я ничего не знаю о корабле». «Зачем вы здесь?» «По делу, связанному с торговыми интересами ференты. Это то, чем мы занимаемся. Полагаю, вы знаете об этом». «Почему я должен об этом знать?» «Потому что вы могущественный человек, который служит другому такому человеку». Альфази рассмеялся. Неприятный звук в летнюю ночь. «Зачем вы это делаете?» — спросил Хиларио, стоящий рядом с Валли. «Какое отношение мы имеем к Зияру ибн Тихону? Вы готовы рискнуть доступом машаритов во все порты Феереса, просто напав на трех человек, занимающихся своим делом? А потом найдете и попытаетесь убить всех выходцев из бытиары в Марсене?» В не очень нравился Хилал Бен Рашир, который иногда пользовался другим именем. Собственно говоря, ему не нравились все киндаты, но вопрос он задал хорошие. После них возникла пауза. «Разве я должен перед вами отчитываться?» — спросил фарай Альфази. Он был поистине огромным мужчиной, это было видно даже ночью, и к тому же стоял с обнаженным мечом. Конечно, нет. Только перед своим халифом и, вероятно, перед великим халифом в Ашариасе за безопасность всех кораблей Ашара. Право швартоваться в Фериересе имеет значение, а король вынужден будет отреагировать, если вы нападете здесь на джадитов. Вы это понимаете. Поэтому я еще раз спрашиваю, разве это справедливая месть? И разве нам вы должны мстить? Хилал. «Или Хиларио ведет себя очень смело», — подумал Валли. «Это следует признать». Пино, стоявший с другой стороны, молчал. Он обычно молчит, но лучше всех них владеет мечом. «Наша месть, моя месть, будет разнообразной и повлечет много смертей», — сказал Фарай Альфази. А когда флот Верховного Патриарха появится перед Тароузом, чтобы совершить свою месть за падение Сарантия, что тогда? Что произойдет тогда? Пьедон Валли затаил дыхание. Он не был женат, не имел детей, но дома у него остался мужчина, которого он любил и который любил его. И в тот момент Пьедона не надеялся снова его увидеть. «Это отчаянная ложь!» «Никакой лжи!» — сказал Хилал. «Я даю вам информацию. Мы торгуем ею. Властитель Акорси будет командовать флотом, который уже собирается. Он ездит ко всем правителям Батиары и сейчас находится при дворе Ферриереса, или скоро будет там». «Испирание, которую вы ненавидите, тоже пришлет корабли и людей, в этом никто не сомневается. Они ведь вас тоже ненавидят». Долгое молчание. Звезды, одна луна, мелькающая сквозь быстрые облака, два факела. «И почему это должно помешать мне вас убить?» Но голос Фарая Альфази немного изменился. Валли научили замечать такие вещи. «Потому что, если вы это сделаете, король Ферриереса пришлет деньги и корабли и закроет для вас свои порты. Для всех вас. И он напишет ваш Ариас и объяснит, почему это сделал, кто стал причиной. Вы сегодня ночью ступили на очень опасную почву, пусть даже вы легко можете нас убить. Мы...» прибавил Кендат Хилалбен Рашир. «Не настоящие ваши враги, но мы можем стать причиной объединения всех врагов, если вы сделаете ошибку». «На вас могли просто напасть грабители», возразил Альфази, но в его голосе опять была новая интонация. «На нас семерых?» спросил Пьедона Валли. «Вооруженных? Так много грабителей!» Продолжать он не стал. А затем, по милости Джада, Альфази что-то резко приказал на языке ашаритов, на котором Валик, к счастью, говорил. Он сказал «Оставьте их!» И те, кто был впереди и позади них, растаяли, как тает снег на склонах с приходом весны. По дороге, когда они двинулись дальше, когда до их гостиницы оставалось пройти совсем немного, Хилала Бен Рашира сзади вонзилась стрела и убила его на улице под убывающей голубой луной. «Его единоверцы придали бы этому особое значение», — думал Валли, стоя на коленях рядом с павшим, в горе и ярости. Над ними стоял на страже Пино и свирепо ругался сквозь слезы. Таким образом, в Марсене тоже произошло событие. Кто-то умер. Люди умирают в рассказах, как и в жизни. Это неотъемлемая часть нашего мира, и она должна присутствовать в наших историях, чтобы они запомнились нам, раскрыли перед нами некую истину. Иногда это центральные фигуры рассказа, которые мы читаем или слушаем. Иногда нет. Но даже в этом случае, если они просто вошли в повествование однажды ночью в городе, далеком от их родного города, мы должны представить себе, что были люди, которые любили их, и для которых их отсутствие будет иметь огромное значение, пусть даже за пределами той истории, которую нам рассказывают. Если мы уделим им мгновение, то это мгновение мы уделим самим себе, тем, кто нас любит, и тем, кого любим мы.